дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте. Это здесь Барб, здесь все началось. Это поможет тебе ожить. Она поставила сумку на шаткий столик возле двери и двинулась к лестнице. Едва она добралась до ступенек, как в глаза ей ударил луч света, проникший из гостиной. Любопытство притянуло ее к двери, но гостиная оказалась пустой. Этот луч был лишь отблеском дальних фар на стекле, защищавшем портрет. Его портрет, портрет Тони. На перекорс самой себе Барбара вошла в комнату, опустилась в отцовское кресло, которое, как и кресло матери, было установлено напротив домашнего с в е т и л и щ а В отблесках вечернего света казалось, что лицо Тони усмехается.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 Пальцы судорожно, те ребята д е я л о Голова кажется невероятно большой и уже не держится на исхудавшей шее. Тяжелые веки опустились, скрывают глаза. п о т р е с к а в ш и е с я губы кровоточат. Кома, говорят врачи. Теперь уже скоро. Но нет, нет, еще не сейчас. Пусть сперва он откроет глаза, улыбнется своей легкой улыбкой и ш е п н е т Когда ты рядом, я не боюсь, Барби. Ты не бросишь меня, правда? Она и впрямь слышала голос Тони в п о г р у ж ё н н о й в темноту гостиной. Она вновь переживала все с самого начала: мучительную скорбь, а затем сокрушительный гнев.